Смысловые группы наречий. По значению наречия можно разделить на два разряда. Обстоятельственные и определительные. Обстоятельственные наречия обозначают образ действия, время, место, причину, цель. Например, работать дружно, встать утром, идти прямо, разорвать на зло. Определительные наречия обозначают меру и степень, качество. Способ действия – слишком запустить болезнь, слегка изменить, совершенно выздороветь. Среди наречий имеются указательные, например, здесь, там, тут, туда, тогда и другие. Неопределённые – где-то, куда-то, где-нибудь, кое-где и другие. Вопросительные – где, куда, когда, зачем и другие отрицательные нигде никуда негде и другие наречие образа действия отвечают на вопросы как каким образом наречие о времени отвечают на вопросы когда с каких пор до каких пор наречие о места отвечают на вопросы где куда откуда наречие причины отвечают на вопрос почему наречие о цели Зачем? Наречие меры. Сколько? Во сколько? Насколько? В какой степени? В какой мере?